«Гуляли мы, короче говоря, по нашему родному заводу до тех пор, пока смеркаться не начало. Самый дальний конец, там, где цех малых серий, руководимый моим папой, стоял, добрались таки с помощью редакционной «Волги». Уж очень далеко туда пешком было. Аркадий разливался с соловьем. Зина задавала наводящие вопросы. Джону с Мэри все это внимание очень, по всей видимости, нравилось». «Ну, а теперь можно пройти в заводоуправление. Там мы вам покажем личное дело вашего деда», — сказал Аркадий. «На это можно и закончить сегодняшнюю экскурсию». «Мы не против», — ответил, переглянувшись с Мэри Джон. «Всегда мечтал посмотреть на личное дело нашего деда Пауля». «Но до завода управления дойти мне было не суждено». На входе в него меня отозвал в сторону некий товарищ и сообщил, что со мной очень срочно хотят поговорить ответственные люди. Я извинился перед всеми остальными, сказал, что срочный форс-мажор приключился и отправился вместе с этим непоименованным товарищем, как оказалось, за пределы завода. «Привет, Витя!» Встретил меня на улице товарищ капитан Крылов. «Как жизнь?» «Здравствуйте, товарищ капитан», — отвечал я. «Идет потихоньку, а у вас как?» «И у меня примерно так же. Я чего тебя вызвал-то? Все твои движения относительно наших заокеанских гостей оценены нашим ведомством как нормальные, за исключением одного». «И какого же, товарищ капитан?» — заинтересовался я. «Что я неправильно сделал?» «Больше на завод не суйтесь. Одного раза было достаточно. Даже многовато, если уж точно. Пояснения какие-то будут?» «Осведомился я. Ну, чисто чтобы в дальнейшем ошибок не делать». «Это не твой уровень компетенции», — отрезал Крылов. «Просто не суйся на завод ни в компании своих подопечных, ни сам лично». Все понятно, вздохнул я. Мне надлежит расслабиться и на завод не соваться, еще какие-то указания будут. Если все хорошо сложится, то в декабре поедешь в Америку со своей подругой Леной, а если нехорошо, то там разные варианты могут быть. Отчеканил Крылов. Я приложу все усилия, чтобы сложилось хорошо, честно, ответил я, глядя в честные но ничего не выражающие глаза товарища капитана. А дальше я еще и встретил обоих американцев на выходе с главной проходной завода. Они были задумчивые и неразговорчивые. — Ну, вы теперь станете звездами, сказал им я. — Завтра-послезавтра статья в нашей газете выйдет с вашими фотографиями. — Да, будем медиа-старс, отвечал мне Джон, — как этот... Кринга Стар. Да, наверное, задумался я. А, кстати, насчет Ринга. У вас же в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, сейчас Джон Леннон живет. Не встречали его? Я слышала, что он где-то в центре Манхэттена проживает с этой... С Йокаона, ответила Мэри. По-моему, в доме под названием Докота. Да, я тоже про это слышал», — добавил Джон. Но сами мы, конечно, с ним не встречались. Людей такого уровня от обычных граждан очень хорошо охраняют. А жаль, отозвался я, было бы, наверное, интересно с таким человеком пообщаться. Как я слышала, расстроила мои мечты Мэри, ничего интересного в этом не будет, в этом общении. Леннон на редкость зануден и однообразен. У него все мысли сейчас только об одном, против войны, но еще немного про Йока. «И что он в ней нашел?» — поддержал тему я. «Не понимаю, если честно. Просто страшная и упертая баба. Битлз ему развалила к тому же». «У вас, у русских, — высказался Джон, — есть хорошая поговорка на эту тему. И какая же? Любой зла, полюбишь и козла». Козу в данном случае поправил его я. Еще злые языки говорят, что Йока – старая японская ведьма, и околдовала Джона. «Как ваша баба-яга?» – спросила Мэри. «Почти. У японцев она, кажется, называется Ямамба или Яманба, в переводе – горная старуха». «Это, конечно, все очень интересно», – резко сменил тему Джон. «Только я очень есть хочу». «А пойдемте ко мне», – предложил я. У вас-то, наверное, и поесть нечего дома, а у нас полный холодильник. Пойдем? Тут же согласилась Мэри. Только я опять в этот черный ход не хочу. Тут нет более цивилизованного пути. Есть, конечно, ответил я. Вон остановка двенадцатого трамвая. На нем прямо до места и доедем. Они с любопытством посмотрели на громыхающее чудо производства Усть-Катавского трамвайстроительного завода. И дружно закивали головами. «У нас в Бронксе трамваев нет. Раньше, говорят, были, но лет 20 уже как последняя линия закрылась. У нас только сабвей и еще ситибас». «Метро и автобусы», — перевел для себя я. «Метро — это хорошо. У нас его только собираются построить. А пока «Welcome to City Tram number 12. Не надо переходить на английский, попросил Джон, залезая внутрь первого вагона. Давай на своем языке. Я закинул в кассу самообслуживания три трехкопеечные монеты и оторвал три билетика. Интересная система, сказала Мэри. У нас такого нет. Или кондуктор билеты продает, или водитель. А тут полное самообслуживание. Вагон был практически пустой, потому что рабочая смена еще не закончилась. Только на задних сиденьях сидели три подростка, в одном из которых я с удивлением опознал Игорька Ахундова, того самого, который докапывался до меня в летнем трудовом лагере. «Здорово, мальчик!» – подошел он ко мне. «Ты что тут делаешь?» «Здорово, Игорек!» – как нога! – ушел я от прямого ответа. «Зажила!» — мрачно отвечал он. «Ты, говорят, ты из нашей школы ушел. «Да, в 38 восьмую перешел в физико-математическую», — коротко пояснил я, а затем добавил. «А ты что здесь делаешь?» «Я в индустриальный техникум поступил», — с гордостью бросил он. «Стипендию теперь получать буду. А это кто с тобой?» «Одноклассники?» — не стал вдаваться в детали я. Ваня и Маша, ну, мы, кажется, приехали. Бывай. Трамвай затормозил на пьяном углу, и мы втроем соскочили с подножки, а в спину мне раздалось следующее. Мы с тобой еще не закончили, мальчик, крикнул Игорек. Готовься, я теперь рядом с твоей школой учиться буду. Найду тебя. Хоть каждый день приходи, Ахун, бросил в ответ я. Мне не жалко. Кто это? — недоуменно спросил Джон. — Мой бывший одноклассник. У нас с ним было некоторое недопонимание, когда мы вместе учились. Вот он и вспомнил про это. — Вид у него довольно криминальный, — продолжила Мэри. — У нас такие ребята в Гарлеме в основном живут. — А там разве белые есть? — спросил я. — Там же одни негры вроде. — Поровну примерно и тех, и этих, — пояснила Мэри. — Мы туда стараемся не заходить. «А еще у вас, как я слышал, есть такая улица Брайтон-Бич. Там вроде бы русские иммигранты живут». «Да, есть такая», — подтвердил Джон. «Это на самом краю Бруклина, далеко от нас. Мы с Мэри там никогда не бывали, но про иммигрантов слышали. Только там, скорее, не русские, а еврейские иммигранты из вашей страны живут». Так за этой милой беседой мы незаметно добрались и до моего родного тринадцатого подъезда возле которого сидел какой-то весь синий и скукоженный капитан крылов. а, -а, -а, -а, -а Нехорошо улыбнулся он нам всем трем одновременно. Вот ты вы, голубчики. Голубчики в нашем гастрономе продаются, товарищ капитан, ответил ему я, тридцать копеек штука, а мы честные и законопослушные ученики советской школы. Недооценил я тебя, Малов. Сокрушенно покачал он головой. «Никак не думал, что у тебя такие покровители могут быть». «Ага», — мрачно кивнул я в ответ. «Иногда в темноте воробей совой, а бывает и наоборот. Еще как бывает». «Переводят меня в другой район», — продолжил капитан. «Теперь вашим участковым будет лейтенант Гусев». «Как жалко». Не упустил случая подбросить шпильку я. На вас будет сильно не хватать». «Но я тебя все равно достану, Малов». Надел фуражку капитан. «Так что ты не расслабляйся. Вас тоже касается». Добавил он специально для Джона с Мэри. «Есть не расслабляться». На этой ноте мы с ним и расстались. «А почему он так к тебе придирается?» — спросил Джон, когда мы вошли в нашу квартиру. — Личные причины. Не хочу об этом говорить, — отвечал я и тут же сменил неудобную тему. — У нас тут есть борщ и миска с окрошкой. Что будете? — Борщ, это который со свеклой? спросила Мэри. — Да, традиционное блюдо русско-украинской кухни такое. — А окрошка что такое? — Первый раз слышу, у нас в Бронксе такого не едят, — решил уточнить Джон. Тоже из русской народной кухни. Мелко порубленные овощи плюс мясо или рыба заливаются сверху квасом. Кладется ложка сметаны. У испанцев есть нечто похожее. Гаспачо называется. Только там в основе помидоры, а у нас огурцы. В жаркое время года самое то, что надо. «Давай твою окрошку попробуем», – переглянувшись, утвердили меню они оба. «Будет о чем вспомнить у себя в Бронксе». Я живо вытащил миску с окрошечной заготовкой, разложил по паре ложек по тарелкам, добавил немного хрена с горчицей и залил все это свеженастойным квасом из трехлитровой банки. «Квас — это русская кока-кола», — пояснил я. «У нас его летом все пьют. Хорошо, от жажды помогает. А в вашем Бронксе что едят в это время года?» «У нас дома готовят мало. Все в основном ходят в кафе или рестораны», пояснил Джон орудой ложкой. «Но когда готовят, то это бифштекс с картошкой или паста». «Паста?» – задумался я. «Макароны, по-вашему?» «Ясно». «Ну, как вам окрошка?» – спросил я, когда тарелки опустили. «Любопытное блюдо», – сказала Мэри. «Надо будет дома повторить такое. Только где мы квас найдем? Вот же проблема-то какая, отвечал я. Дрожжи-то у вас продаются? Да, конечно. Берете сухари, размельчаете их поменьше, поджариваете в духовке, кладете 10 грамм дрожжей и 100 грамм сахара в банку, заливаете теплой водой и ставите в теплое место, но не на свету. Три дня и у вас готов русский квас. Только процедить надо будет это дело, а если уж совсем влом заниматься готовкой кваса. «Его можно заменить кефиром. Тоже вариант». «Название оригинальное. Окрошка», — задумался Джон. «Что оно означает?» «От слова «крошить». Все, что накрошили, то и окрошка», — пояснил я. «У многих народов есть похожие блюда. Пицца, например. Туда же тоже крошит все, что осталось несъеденным с вечера. Или у французов суп такой есть, как его. Буябес, Абсолютно то же самое. Все рыбные остатки, что не пригодились, засыпают в кастрюлю и варят. Получается замечательно. Откуда ты все это знаешь? Подозрительно прищурился Джон. Книжки иногда умные, читаю, нашелся я. А сейчас еще чай будем пить, если нет возражений краснодарский. А кофе у тебя нет? Спросила Мэри. Мы чай редко пьем, мы не англичане, чтобы чай пить. «Есть какая-то пачка молотого», – отозвался я, – «только сразу предупреждаю, я его готовить не умею». «Покажи», – попросила она. А после изучения этикетки «Кофе натуральный молотый» Росглав диет Чай Пром Ленинградский пищевой комбинат высказала свое мнение. «Годится. Я сейчас все сделаю. Надо турку только». «Извини, Маша», – ответил я, – «турки у нас нет и в ближайшие годы не предвидится». «Может, кастрюлька подойдет. Я достал из кухонного шкафа маленькую никелированную кастрюльку примерно на литр. Ни разу мы ей не пользовались. «Попробую», задумалась она, а потом начала колдовать над приготовлением. «Может, по пятьдесят грамм коньяку добавил в кофе?» предложила Джона. «Говорят, что вкус резко меняется в лучшую сторону». «Нам же нельзя», сказала Мэри, оторвавшись на минутку от кастрюльки. «У нас тут в России есть хорошая поговорка на этот счет. Если нельзя, но очень хочется, то можно», — весело ответил я. «Уговорил!» «Так весело», — ответил мне Джон. «Давай свой коньяк, а твои родители ничего не скажут. Они поздно придут, Все уже выветрится», — заверил его я. А Маша приготовила вполне приличный продукт из диет чай проба Я даже удивился. А с коньяком пять звездочек совсем прекрасно все получилось. А чем ты увлекаешься? неожиданно спросила Маша, когда мы допили кофе, кроме учебы и поиска кладов, конечно. Теннисом и театром сразу вывалил я все в одну кучу. В теннис мы с Леной играем на стадионе, который рядом с нашей школой, а театр в нашем дворце культуры. Кстати, завтра премьера спектакля приглашаю. «Какой то разносторонний человек», – задумчиво прояснесла Маша. «На спектакль мы, конечно, придем, а в теннис я, например, уже года три играю, так что если бы ты мне помог записаться в вашу секцию, была бы очень признательна». «Да не вопрос», – ответил я. «Сегодня, наверное, там уже нет никого, а завтра после уроков сходим и запишемся. А ты, Джон, в теннис не играешь?» Нет, ответил он, я предпочитаю хоккей. У нас там в Нью-Йорке недалеко хоккейный стадион Madison Square Garden. На нем рейнджерсы играют. Вот туда и хожу заниматься два раза в неделю. У нас тоже есть своя хоккейная команда. Не такая, конечно, крутая, как ваши рейнджерсы, но в высшей лиге играет. Волга называется. У меня есть один знакомый в этом клубе. Могу попробовать тебя записать туда, если хочешь. «Конечно, хочу!» — обрадовался Джон. «Запиши!» Но тогда договорились. Завтра, как уроки заканчиваются, Маша идет на теннисный корт, ракетку придется купить, а Ваня на ледовую арену, а вечером во дворец на спектакль. «Что за спектакль-то? Расскажи!» — спросила Маша. «Называется Рома и Юля», начал я. Это как бы спектакль в спектакле». Там у нас школьники ставят в своем школьном театре Ромео и Джульетту, а у них это получается не очень хорошо. Ну и обыгрываются разные смешные моменты, возникающие при этом. «Ты там кого играть будешь, Ромео?» – спросила она. «Нет, играть я там никого не буду. У меня способностей для этого недостаточно. Я сценарий написал, а вот Лена будет Юлю Джульету Джульетту играть. А Ромео кто будет?» «Вы его не знаете. Мой бывший одноклассник Семён. Саймон, то есть, по-вашему. У него, кстати, большие проблемы с законами. Нарушает он их постоянно». «Любопытно будет посмотреть на эту пару», — сказала Маша. «А еще чем ты занимаешься?» «А еще через два дня у меня экзамен на права категории А. Мототранспорт с объемом двигателя больше 125 кубических сантиметров». «Байк?» Обрадованно переспросил меня Джон. «У меня в Америке есть байк, и я на нем на стадион езжу, иногда просто так гоняю». «Какой марки у тебя байк?» – спросил я. «Не Харли, случайно?» «Ну что ты, таких денег в нашей семье нет. У меня обычная Honda Goldwing. «А вот, кстати, я планирую мотоцикл прикупить в ближайшее время. Поможешь мне с этим делом?» «Как это ты говоришь?» «Не вопрос. Конечно, помогу. Когда планируешь заняться покупкой? Да вот права получу, так сразу и деньги у меня есть. На этом мы и расстались. Они пошли к себе в 22-й подъезд, а я решил сделать домашнее задание. Учебный же год как-никак начался. Надо бы и своими прямыми обязанностями заняться. Но не получилось. Только разложил учебники, как телефон зазвонил. «Привет, Витя!» — сказала трубка Леночкиным голосом. — Что делаешь? — Ага, привет, Ленусик, — ответил я. — Уроки учу. А ты что думала? — Я слышала, ты сегодня на завод ходил с этими двумя. — Да, было дело. Они там хотели посмотреть на дедушки на наследие. Извини, что тебя не захватил. Там пропуск только на три лица был. — Да я претензий не имею, — ответила она. — Я насчет завтрашнего спектакля. Так вроде все уже обсудили и не по одному разу. «Боюсь я!» И в трубке раздались какие-то судорожные звуки, напоминающие рыдания. «Плачешь, что ли?» — спросил я. «Ты это брось! Слушай, давай я сейчас к тебе подскочу, перетрем тему. Приходи, буду ждать!» И трубка выдала короткие гудки. «Вот только мне этого не хватало для полного счастья!» — подумал я. «Леночкины истерики еще корректировать!» Но делать нечего, назвался пацаном, соответствуй. Лена ждала меня во дворе своего дома на улице Леси Украинки и сразу, без каких-либо предисловий, чмокнула меня в щеку. Спасибо, что пришел. Ну как же я мог отказаться? Вяло начал отбиваться я. После всего, что между нами было... Лена похлопала глазами, но развивать эту тему не стала, а продолжила о своем. «Мандраж у меня, аж колени дрожат, как подумаю о завтрашнем». «Это нормально», — уверенно отвечал я. «Так всегда бывает. Тут знаешь, что помогает?» «Не, совсем не знаю. Надо переключить внимание на другой предмет. Можно на вызывающие положительные эмоции, можно наоборот. Главное, чтобы сильные эмоции вызывал». «Предложи что-нибудь», — попросила она, — «а то у меня плохо получается». «Да ради бога, держи! Хотя сначала пойдем в парк, что ли, мороженого поедим!» И мы дошли до павильончика с мороженым. Он только в теплые месяцы работал, но пока еще, несмотря на сентябрь, было тепло. Взяли по три шарика с малиновым сиропом. «Значит так, продолжаем разговор», — сказал я. «Как завещал нам товарищ Карлсон...» «Мне этот мультик никогда не нравился», — ответила Лена, быстро поглощая аппетитные шарики. «И почему же? Мутный он какой-то этот Карлсон, живет на крыше, никакой полезной деятельностью не занимается, пудрит мозг малышу зачем-то». «Интересный взгляд», — отвечал я, приканчивая свою порцию. «Но сейчас не об этом, а о переключении внимания». «Давай, раз уж начал, на что мне его переключать? Вот такой вариант». «Не боишься, что меня у тебя уведет Мэри Маша? Живем рядом, встречаюсь с ней часто, девица она симпатичная, так что...» «Ты что это? Серьезно?» «С каменной физиономией?» — переспросила она. «В виде предположения?» — с невозмутимым лицом отвечал я. «Ну и гад ты будешь после этого, Витюша!» — зло бросила она. «После всего, что у нас было!» Во! Обрадовался я, эмоции попёрли, а то сидела, как рыбка снулая. «Так это ты понарошку, что ли? Хорошо, давай для закрепления эффекта ещё что-нибудь вбрось. Окей, как говорят наши друзья-американцы, вбрасываю ещё раз. Что там у тебя с Сёмой Басым? Ничего у меня с ним нет. С чего это ты взял?» А вот не далее, как на последней репетиции, я видел, как вы с ним очень мило общались за кулисами, и ты заливалась при этом счастливым смехом. Ну, анекдот он мне рассказал какой-то, я уже и забыла какой. Не боишься, что я ревновать начну, как этот, как Ателла? Ладно, я уже переключилась и больше не мандражирую, со смехом сказала она, хватит. «Ну вот и славно», — сказал я, — «но насчет всем это таки задумайся, а то я всерьез ревновать начну». А ночью мне опять приснился странный сон. Сижу я это в актовом зале Дворца культуры на первом ряду, один в огромном пустом зале, а на сцену выходят товарищ Ленин, пионер со стадиона «Волга» и чекист «Фролов». Двое из-за левой кулисы, а фролов из-за правой. Ряженые в средневековые какие-то костюмы, камзолы, широкие воротники, трико и туфли с загнутыми высоко вверх носами. И Владимир Ильич говорит мне хорошо поставленным театральным голосом. «Что ж ты, Витя, сидишь там, как засватанный? Присоединяйся, разыграем Гамлета». «У меня костюма-то подходящего нет». Начинаю я вяло отбиваться, да и способностями к лицедейству Господь слегка обидел. Я вам только весь спектакль испорчу. «Быстро встал и присоединился!» — командует со своей кулисы Фролов. «А не то по пятьдесят восьмой статье на колову полетишь сизым соколом!» Я вздыхаю и лезу по приставной лесенке на сцену. «А кого я играть буду, вы уж уточните, а то перепутаю чего!» Гамлетом мы тебе, конечно, не дадим», — сурово отбрил меня пионер Павлик. «Гамлетом я буду, как самый молодой и перспективный. Клавдий и Полоний тоже заняты, а вот между Лаэртом, Гильденстерном и Розенкранцем можешь сам выбрать. У нас демократия в этом смысле». «Выбираю Лаэрта, он же там, кажется, с Гамлетом на шпагах сражается». А я всю жизнь хотел пофехтовать с Гамлетом. Принято, громко говорит Фролов, вытаскивая на сцену корзинку с фехтовальными принадлежностями. Разбирайте инструмент и погнали. Вино на стол поставьте. Немедленно начал Ленин, изображая Клавдия. Если Гамлет наносит первый или второй удар или дает ответ при третьей схватке из всех бойниц, велеть открыть огонь. Начнем, пожалуй. Подхватил я, выудив из корзины явно бутафорскую шпагу. Весел, она явно никак настоящая. «К барьеру, принц, к барьеру!» «Тебя я пополам сейчас разделаю, скотина!» Погнал уже явную от себя тяну пионер Гамлет. «Один ты виноват, что померла моя Афелия!» «Стоп, стоп!» — захлопал в ладоши Фролов. «Вы уж совсем текста не придерживаетесь!» Как Лаэрт может быть виноват в смерти своей сестры? Его и в Дании-то на этот момент не было. «Короче, заканчивайте с фехтованием», — подал реплику Ильич. «Нам еще надо успеть поговорить до света». «Конечно-конечно, Владимир Ильич», — покладисто согласился я, — «заканчиваем». «Но ты, Гамлет недоделанный, становись в правильную позицию, а не то я тебя на куски порежу». Пионер Гамлет принял нужную пузу, а затем сделал несколько довольно правильных с точки зрения фехтовального искусства выпадов. Я не очень умел, но сумел отбить их все. «Предлагаю ничью!» — поднял я шпагу вверх. «Достойный ты соперник! Тебя мне жалко будет захреначить!» «Мы же по тексту оба помереть должны!» — жалобно сказал пионер. «Какая еще к черту ничья?» «Обычная ничья. Результативная», — утвердил результат нашего поединка Ильич. «Сейчас вина выпьем за здоровье, и еще у меня пара слов для Вики будет». Фролов вынес из-за своей кулисы поднос с бутылкой водки. Я отчетливо увидел, что это была самая обычная русская водка с пробкой в виде кепочки за 3,62 и 4 граненок стакана. «Без закуси будем?» — спросил я. «Русские посыпяевой не закусывают», — ответил Ильич, разливая водку по стаканам. «За наши и ваши успехи, короче говоря!» И мы немедленно выпили налито. «Теперь по делу», — продолжил Ильич, — «что до нас отреставрировать решил. Это ты молодец. В кои-то веки с меня голубиное дерьмо смоют. И мне отбитую руку назад приделают», — дополнил пионер. «А вот к своим ты повнимательнее приглядись, Витюня!» — продолжил Ленин. «Не такие они простые, как кажутся!» «И зовот ты зря убрал!» — вступил в диалог Фролов. «Он хоть и гнида, но привычная гнида. А кого-то вместо него пришлют, это большой вопрос. Может, и похуже. Короче...» «Предсказываю тебе, ведь очень непростой отрезок жизненного пути в ближайшую неделю. Будь осторожен!» «Спасибо, Владимир Ильич. Я всегда осторожен. И в классе твоем у тебя появился серьезный противник, о котором ты пока не знаешь. Это пионер мне на закуску сообщил. И кто это поинтересовался я? Сам скоро выяснишь». Туманно высказался пионер, после чего все трое растаяли прямо на сцене, как утренний туман, но поднос с бутылкой и стаканами, а также корзинка со шпагами почему-то остались стоять на месте.